«Проходите, Мария Ивановна, садитесь», — как старую знакомую пригласил ее Бирюков и, показав на листке вчерашнего протокола допроса, спросил, «Что можете добавить к тому, что уже рассказали следователю?» Заведующая поставила возле стула хозяйственную сумку, поправила на голове полинявшую косынку и, глядя на Бирюкова, стала дословно повторять прежние показания. Антон, кивая головой, добросовестно слушал, стараясь уловить что-нибудь новое пересказав уже записанные показания заведующая смущенно спросила вам наверное не интересно одно и то же слушать честное слово не могу вспомнить что украдено плановый отчет давно был а ежедневного учета проданных товаров мы не ведем поэтому и развела беспомощно руками неужели ничего конкретного так и не вспомнили заведующая пожала плечами будто сомневаясь стоит ли говорить и вдруг решительно сказала, «Кое-что вспомнила. Три опасных бритвы исчезло. Год назад я получила их пять штук и ни одной не продала. Опасные теперь никто не покупает. Всем подавай электрические или хорошие лезвия к безопасным. Вот пять опасных бритв целый год на витрине у меня перед глазами и пролежали. Как сейчас помню, пять штучек с коричневыми ручками, а после кражи только две осталось». Может, запамятовали? Что вы, как сейчас помню. Заведующая магазином оживилась. И еще три пары золотых часов пропало. За день до воровства привезла я с базы 18 часиков. Девять из них тотчас забрал представитель сельхозтехники. Одни на следующий день купила Лидочка, продавщица моя. Другие — ее товарищ. Стало быть, шесть часиков осталось в магазине, и ни одних не стало. «Как же вы такое сразу не могли вспомнить?» — с укором спросил Бирюков. «Разве до этого было? С перепугу на чистопамяти лишилась. Тюрьма, думаю, верная. А тут еще сигнализация. Не могу понять, что с ней произошло. Почему она оказалась выключенной?» «Меня тоже это интересует», — сказал Антон и задал новый вопрос. «Вы Костырева и Мохова знаете?» «Не так, чтобы уж очень, но знаю», — ответила заведующая. «Федя Костырев — парень хороший, а Пашка Мохов — уголовник. Сергей Васильевич — наш участковый. Мне как-то его показал и предупреждал. Гони из магазина, набедокурить запросто может». «Накануне преступления был кто-нибудь из них в магазине?» «Недели две, пожалуй. Ну да. Две недели тому назад Костырев прилавок ремонтировал». Он же столяром в нашей организации работает. После того встречала Федю в конторе Райпо несколько раз, а Мохова уже не помню, когда видела. Не замечали, Костырев сигнализации не интересовался?» Заведующая испуганно махнула руками. «Что вы, Федя? Порядочный парень, труженик безотказный, из хорошей семьи. У них и мать, и отец работящие. Нет-нет, Костырев не может воровством заняться». Как же кепка его в магазине оказалась? А это он, когда прилавок ремонтировал, ее позабыл. Помню, встретила его в конторе и говорю, «Ты что ж, Федя, не забираешь свою кепку? Возьму, продам ее». А он, ее и бесплатно, тетя Маша, никто не возьмет. Выбрось, она старье. Что-то подозрительным показалось в ответе Завмага. Почему на предыдущем допросе она ни слова не сказала об этом следователю? Не повидался ли уж с ней Костырев, не припугнул ли? Нахмурившись, Бирюков строго спросил. «Вчера вы и это не могли вспомнить с перепугу?» Истинный Господь до смерти перепугалась. «А что за товарищ был с черсиной, который тоже золотые часы купил?» «Красивый, обходительный молодой человек, выправкой и одеждой похож на физкультурника. Правда, старший Лидочки лет на десять. Я первый раз его видела» тихонько помню спросила лидочку когда он отошел в сторонку жених лидочка стушевалась что вы марь ивановна просто знакомый из новосибирска по делам приехал чурсена никогда вам о нем не рассказывала никогда лидочка вообще до невозможности стеснительная последнее время правда побачее стало а вначале тихоня тихоней была Заканчивая допрос, Антон поинтересовался мнением завмага о Гаганкине и Дуничке. Заведующая тяжело вздохнула. «Мнится мне, что пьяницы они горькие, попрошайки, но не воры. Если б самолета не нашли в магазине, мысль б не допустила, что он на такое способен. Не иначе, как кто-то подбил его на преступление, а потом приступнул. Дуничка не могла этого сделать. Господь с вами». Завмак испуганно подняла руку, словно хотела перекреститься. «Самолет хоть и худенький, мужичонка, был а ожилистый. Где ей бабе с ним справиться? Нет-нет. Дунечка работает где-нибудь? В пивном баре волна уборщицей. Давно ее знаете? Можно сказать, с девчонок. Годов-то ей чуть поболее тридцати. Это из-за беспробудной пьянки она видом под старуху стала». А девушкой очень даже интересной на внешность была. Техникум закончила, на железной дороге работала, все ладно было. Потом женихи довели до ручки. С молодости очень неравнодушна к мужчинам была, раза четыре замуж выходила. Пить начала и... но о Гоге-самолете что скажете? Отлетался голубчик, заведующая помолчала. «Самолета я мало знаю, недавно к нам залетел». По электричеству подрабатывал и вместе с Дунечкой пропивал все до копейки. Мужик недурачливый был, услужливый. Только попроси утюг электрический починить плитку, машину стиральную и прочие разные механизмы. за стопку мигом сделает. Сигнализацию у вас в магазине он и никогда не ремонтировал. Что вы! По сигнализации особые мастера имеются. Без специального разрешения никого к ней не допускаем. У нас с этим очень большие строгости. Упаси Бог, мы не враги себе, чтобы кого попало к сигнализации допускать. До сих пор ломаю голову, отчего она оказалась выключенной. Ведь включала же я перед закрытием магазина. Включала. Участковый сотрудник Сергей Васильевич при этом присутствовал. Он чуть не каждый раз перед закрытием магазина к нам обязательно заходит. Коротко стукнув в дверь, в кабинет вошел Слава Голубев. Увидев, что Бирюков не один, спросил. «Занят?» «Проходи», — предложил Антон. И, закончив формальности с протоколом допроса, отпустил заведующую магазином. Когда она вышла, Голубев сел на освободившийся стул, торопливо, как всегда, зачастил. «Отыскал в нашем архиве кое-что о Павле Мохове. Кличка Клоп задерживался за угоны мотоциклов, но однажды пробовал и в магазин забраться». Сигнализация в тот раз подвела, не смог отключить. Есть основания предполагать, что в данном случае спелся с Гогой самолетом, возможно, еще с кем-то. На прилавке отпечатки его пальцев обнаружены. Сейчас Лена Тимохина заканчивает экспертизу. В кабинет ввалился Борис Метников. «Здорово, знатоки!» «Здорово, Эскулап», — ответил Бирюков. «Вы, как геологи, ничего не теряли, а все ищете». «Все ищем, Боренька. Успехи? Будут!» «А пока, как при ловле блох, много движений, мало достижений!» Медников улыбнулся. «Или я ошибаюсь?» «Точно, Боря, пока ловим блох!» — сказал Антон и посмотрел на Голубева. «За блохами клопа бы не упустить!» «Не упустим!» — уверенно заявил Слава. «На Мохова и Костырева еще вчера ориентировку в областное управление направил». «Далеко не уйдут». «На Кострева, видимо, зря тень наводим. Кепку он раньше в магазине оставил, сейчас заведующая рассказала. Говорит, вчера с перепугу не могла вспомнить». «Да», — удивился Голубев. но «Ну, ничего, перестраховка не повредит». Медников положил перед Бирюковым заключение о смерти Гаганкина и опять же с улыбкой сказал. «Там у дежурного одна свидетельница к тебе прорывается» я вроде бы на сегодня никого не вызывал она без вызова кто такая сейчас увидишь можно по присутствую